Глава пятая. Монстр сердится. — Слишком медленно, — пожурил Самарин управляющего, — это не темп. — Если с каждым паршивым банкиришкой столько возиться, почему тянучка? — Вертки очень, — пожаловался Герасим Юдович. — Концы подрубает толково. Намылился за бугор. Вместе с мошной с остатками машны. Старейший Удушка, может, на пенсию пора. От немудреной хозяйской шутки у Шерстобитова заныла печень. Дозвольте Никит подключить. Ох, и Удушка, ты же знаешь Никитушку. Он, кроме секир башка никаких резонов не признает. Банкира надобно сперва. Досуха выжить, чтоб не вертелся. Хорошо, сам займусь. Приготовь на субботу закуток в Звенигороде, понял хозяин. А что с этим, как его? С хирургом, с самородком затаился. Новую крышу ищет. Пускай ищет. Его оставим на закуску. Гляди и удушка. Даже такой. Приходится самому заниматься. Правильно ли это? Шерстобитов склонил голову, чувствовал, грозами навала. Агата примчалась возбужденная в немыслимом наряде. Алая амазонка, кожаные штаны в обтяжку. Потащила подругу в спальню. Пошушукаться надо. Клариса была ей рада. Полдня тыкалась из угла в угол, чуть от скуки не подохла. — Твой придурок где? — Какая разница? — Деньги где-нибудь считают, Даже в субботу. — А у него не бывает выходных. — Что с тобой, подружка, на охоту собралась? — Можешь выйти на улицу. — В общем, да. — Но обязательно кто-нибудь следом увяжется. Ты же знаешь, Борис запретил, неважно. Налей чего-нибудь холодненького. Из личного бара, со встроенным миниатюрным холодильником, Клариса достала бутылку хванчкары. — Красненькая сойдет? Или покрепче? — Покрепче после. Агата рассказала поразительную весть. В Москве проездом находится внучка знаменитой прорицательницы Ванды. Ей передался бабкин дар. Зовут ее тоже Ванда, в честь покойной ясновидящей. Но это не все. Молодая колдунья перещеголяла старуху и умеет не только угадывать судьбу, но за особую плату изменяет ее в лучшую сторону. Это что-то невообразимое. На Западе и в Штатах миллионеры посходили с ума, готовы отвалить любые деньги, чтобы попасть к ней на прием. Но колдунья строптива, по завету избегает публичности, а в деньгах, понятно, не нуждается вовсе. В Москву прикатила с единственной целью немного отдохнуть. Кому придет в голову искать ее в нашей глуши? По счастливой случайности она на два дня остановилась у одного агатиного поклонника, нефтяного магната, и тот, разумеется, сразу сообщил ей. Он уже договорился с Вандой, что то примет ее и, как минимум, погадает на картах и на змеином яде. Но Агата не какая-нибудь эгоистка, чтобы при такой оказии не прихватить с собой лучшую подругу. Ехать надо немедленно. Вот и весь сказ. Клариса от волнения пролила вино на скатерть. Она ни на минуту не усомнилась в правдивости Агат. Ее беспокоило другое. Все деньги у мужа. У меня наличными только тысяча. Мало, да? Придурок влияет на тебя, — заметила Агат холодно. Ты здорово поглупела. Собираясь, поехали. Тачка за углом. А как же все уплачено, идиотка? Я же сказала, нефтяной магнат. Придется, конечно, пару раз дать ему бесплатно. Накинули в прихожей норковые шубки, выбежали на улицу. За ними потянулся Лёня Песцов. Бугин подручный. Он сегодня дежурил. — Девочки, вы куда? — В парикмахерскую, — на ходу отозвалась Клариса, а Агата показала кулак. — Я тебе дам девочки сопляк. Уселись в серебристую Агатину БМВшку, рванули так, что позади взметнулся дымный хвост, как у истребителя. До Рождества оставалось чуть больше недели. Москву сковало снегом. По обочинам в грязных сугробах копошились очумелые прохожие, но улицы, слава Лужкову, расчищены и сияли подобно лунным просикам. Агата была адским водителем, за баранкой ничего не боялась, быстрая езда действовала на нее успокаивающе, как добрая случка. Мощный отлаженный движок, рассыпающийся по сторонам кегли домов, испуганные глазки светофоров, истерический визг тормозов — это ее стихия. Далеко ехать? — запалив сигарету, Клариса тряслась в восторженном ознобе. — Звени, город крошка, если не остановит, за час дамчи Остановить нас некому, держись крепче. Леня Песцов, с трудом поспевая на девятке за взбесившейся серебряной блохой, связался по сотовому со своим начальником, доложил обстановку. — Сколько с тобой людей? — поинтересовался Буга Захарчук. — Я один. Все очень быстро произошло, командир. — Ах ты! — Буга выругался. Смачно. Леня невольно пригнулся. — Ладно, будь на связи. Перехвачу где-нибудь. — Понял, Буга Кимч, Оглядись хорошенько. Их кто-то должен сопровождать. Пока никого не вижу. — Что у тебя с собой? — Как обычно, командир. Это означало, что Леня вооружен укороченным Калашниковым и Нунчаками. — Ничего, попозже я с тобой разберусь, — пообещал Буга, больше с сожалением, чем злясь. Лариса посасывала баварское пиво из банки. Динамик ласкал слух, голосами расторгу его сотоварищи. Ей нравилась группа Любе. В сущности, у нее простые вкусы. Ей по душе мальчики с накачанной мускулатурой, их грубоватый секс. За обедом она с удовольствием уплетала хорошо прожаренные бифштексы с луковой подливой. Любила подкидного дурака и мультики. И, если признаться, этой темной густой падке предпочла бы бутылку обыкновенного светлого Клинского. Умники вроде ее собственного мужа ее удручали. С ними чересчур много проблем, угодить им невозможно. Прежде чем тебя поиметь, все соки вытянут погаными языками. Но Бориса она уважала хотя бы за то, что тот не делал попыток с ней расстаться. Это ее поражало до глубины души. Машина скользила по Ленинградскому шоссе, запруженному дорожной техникой и осоловелыми гаишниками. С некоторых пор власти взялись выставлять на подмосковных шоссе ремонтные заслоны, собирать иностранных рабочих в ярко-оранжевых куртках, преимущественно почему-то турок и немцев, и укреплять угрожающие объездные знаки, на которые, естественно, мало кто обращал внимание. Вероятно, какому-то мечтательному московскому чину пригрезилось, что именно так управляются с транспортным потоком на благословенном Западе, постоянно латают прохудившиеся дороги. В очередной пробке, похожей на черно-белую затычку, Агата тоже отхлебнула пивка. Вроде никто не погнался, сказала Кларисса задумчиво. А куда им за моей тачкой? презрительно бросила. Агат, твой придурок на всем экономит. Удивляюсь, как ты его терпишь. Он вообще то неплохой, только занудный, заступилась за мужа Кларис. Все равно тебе поражаюсь. Ведь сколько раз предлагала? Траванем и точка. Все ж тебе останется. — Ой, что ты говоришь? — привычно испугалась Кларис. — Он все-таки живой человек. Живых и травит, дурочка. Какой он тебе муж, если вздрючь толком не умеет? Импотент вонючий. Он же не виноват, что хиленький. Он старается. Стараться мало. Тут им посигналил притулившийся сбоку черный джип чероки величиной с высотные здания. Оттуда сверху пялились на них двое деловых и делали красноречивые знаки. Один даже наполовину вывалился из салона и обеими руками показал, как двигается поршень, если его умело засадить. В ответ Агата недвусмысленно покрутила пальцем у виска. — Вот, — сказала наставительно подруге, — погляди хорошенько. Такие пацаны осечек не дают. Взнуздают — мало не будет. Они же дикие совсем, — капризно протянула Кларис. А нам от них ума не надо. Кое-как выбрались из затора. — Далеко еще? — спросила Клариса. — Километров двадцать, не волнуйся, торопиться некуда. — Позвонить оттуда можно? — Ну ты даешь, подружка, — сказала Агат. Леонид Песцов уверенно держал след на своей новенькой девятке, но не высовывался ближе, чем на пять-шесть машин. Он уже засек, что черный джип и серая «Волга» преследуют ту же цель, что и он. С джипом не был уверен, а с «Волгой» точно. Раза три у светофоров и в пробке у нее была полная возможность обойти БМВ, в котором ехали подруги. Но «Волга» притормаживала, тянулась, словно на невидимом буксире. Если считать вместе пассажиров джипа и «Волги», то это семь человек. Семеро головорезов, по всей видимости, вооруженных до зубов. Для Леони, бывшего сержанта морской пехоты, дипломированного снайпера, это было немного много ни мало, смотря по ситуации. Да он и не собирался ввязываться в бой, во всяком случае без приказа Захарчука. А Буга был не из тех, кто подставлял по-дурному. Он связался с командиром. — Алло, Буга Кимич, идем по Ленинградке. Десятый километр. Видимость паршивая. занос. Кажется, парочку сопровождают. Волга и Чироки. Ведут в разнобой профессионально. Сколько человек в машинах? Семеро. Обыкновенные, вроде бандюки. Ничего не предпринимай, следи. Я отстаю примерно на полчаса. Понял вас. Осторожнее, Леня. Возможно, это похищение. Понял. Хорошо, что понял. Отбой. Только накануне Буга устроил на работу по звонку Гурко некоего Прыщева. Альфреда Трофимович и радовался, что внедрился в банк, куда прежде ему не было хода. Прыщева отрекомендовал Борису Исакчу как своего дальнего родственника поручился за него головой. По правде говоря, заявление опрометчивое. Ничего более странного и ненадежного, чем посланец Гурко, Буга давно в своей жизни не видел. Явился то ли мужик, то ли баба, лет около шестидесяти, в сером длинном пальто армейского образца, в очочках, на дужках, резинках, с обезьянным личиком, и не успели познакомиться, как этот так называемый Альфред Трофимыч заныл о том, что для него главное требование, чтобы на службе не было сквозняков. — Сквозняков? — переспросил Бога. — Именно молодой человек. — подтвердил будущий банкир. — Замечаю в ваших глазах некоторый скепсис, но это только доказывает, что вы никогда не страдали промежуточным атитом. При этих словах обронил на ногу Буге огромный коричневый портфель, набитый, судя по весу, булыжниками. Бога был уверен, что Сумской погонит его протеже в три шеи. Но вышло иначе. После аудиенции, длившейся больше часа, кандидат на любую банковскую должность вышел из кабинета Сумского, сияющий, как молодая луна. Подмигнув Буге, дожидающемуся в приемной, отчего обезьянье личика приняло какое-то похабное выражение, торжествующе объявил. — Так-то, милочка, а вы сомневались? Я же видел, что сомневались. Нет, дорогой мой, хорошие работники при любом режиме в цене. На этот раз Буга отскочил от падающего портфеля. При встрече Борис Сакч сухо его поблагодарил. — Надо же, какие у вас, однако, родственники! Приятно удивлен. Буга промямлил что-то вроде того, что рад стараться. Сейчас за баранкой восьмицилиндровой «Хонды», ввинчивающейся в заледенелое шоссе с характерным арматурным скрипом, он продолжал дивиться забавному казусу. В этом маленьком эпизоде Гурко очень наглядно продемонстрировал свое превосходство. Если бы довелось выбирать буги, то из ста любых возможных кандидатов на внедрение в банк, нелепого полудедушку-полубабушку с допотопным портфелем, он наверняка выбрал бы последним. Гурко точно угадал, на кого позарится сумской. Непредсказуемому банкиру, оказывается, и нужен был для каких-то, видимо, тайных затей такой недотык с портфелем, как Прыщев который, по документам и рекомендациям, при всех перестроечных штормах плавно перебирался из одной финансовой структуры в другую и добрался аж до солидного кресла в Министерстве экономики. За спиной буги на заднем сиденье расположились двое оперов. Сержант Малафеев, Дюжа и Дитина с разумом ребенка, И Коля Панкратов, бывший летун-однополчанин. Он взял их с собой только потому, что они первые попались под руку. Но и не совсем, разумеется, на наобум. Сержант Малафеев, если его хорошенько подзавести, способен лбом прошибать стены. А Коля Панкратов смышленый, ироничный и двужильный, хорош в любой ситуации, кроме той, когда требовалось рискнуть головой. Свою голову он ценил даже выше любой суммы премиальных, что большая редкость среди наемников. Вместе они составляли отличную бойцовую пару. Неугомонный Панкратов, как обычно, подтрунивал над безобидным и спокойным сержантом. — Скажи, Малафеич, если бы у тебя был миллион, что бы ты с ним сделал? Миллион баксов, к примеру. — Ну, как чего сделал? — Деньгам всегда применение найдется. Сержант отвечал солидно и неторопливо, хотя чувствовал подвох. Они были давние напарники. — Верно, — согласился Панкратов. — Применение найдется. — Но ты лично что бы сделал? Допустим, купил новую тачку, барахла всякого? Ящик водки, а потом что? Остальные куда? Как-то куда? Деньги, они и есть деньги, бабки, то есть, это понятно. Но куда ты их денешь? В банк не положишь, какие сейчас банки. Сегодня банк, а завтра на нем табличка хозяева куку. -ку». В кубышке держать миллион глупо, опасно. Обязательно кто-нибудь пронюхает. Я бы дом купил в деревне, сказал сержант. А остальные. Отстань, че привязался. Нет у меня миллиона. Но ты бы хотел его иметь. А кто бы не хотел, обиделся сержант. Дураков нет. Коля Панкратов остался доволен результатом опроса. Слышь, буга! окликнул командир. Я тут размышлял по дороге о нынешней разрухе и пришел к забавному выводу. Главная причина. Деньги попали в руки к тем, кто не знает, что с ними делать. Кстати, очень интересная проблема в философском смысле. — У тебя, надо понимать, осечки не будет? — А мне не нужен миллион. Появись он. Я тут же отдам его в приют. — Как этот. — Как Юра. — Деточкин. Сержант фыркнул. — Ты бы отдал? Позавчера я стольник попросил. — Вот так было надо. Ты чего сказал? Уж чья бы корова мычала? — Малафеич, ведь это совсем другое. Я не даю в долг, потому что долги портят дружбу. Не мной замечено. — Так подарил бы. Сержант возбужденно запыхтел от собственной шутки. — Это еще хуже, — наставительно заметил Панкратов. — Это была бы подачка. По Щелковскому шоссе выехали на окружную. Буга решил, что пора сделать еще один звонок, который он все оттягивал, неизвестно на что надеясь. По прямому, со специальной защитой номеру связался с Сумским. — Что у вас, Буга? — спросил банкир раздраженно. Захарчук поднес ему новость как можно мягче. Сказал, что паниковать рано. Возможно, Клариса отправилась на обыкновенную прогулку. — Возможно, — согласился Сумской. — У них на хвосте мой человек, — добавил Буга. — Прекрасно! Прозвучало это, как убить тебя мало, работничек хренов. Но чтобы уловить этот подтекст, надо было хорошо знать Бориса Исааковича. — Будут какие-нибудь дополнительные распоряжения, — уточнил Буга. — Привези ее, пожалуйста, домой, — попросил банкир. — Безусловно, — сказал Захарчук.